Глава 5. На другой день рано утром дряхлый Кутузов встал, помолился Богу, оделся и с неприятным сознанием того, что он должен руководить сражением, которого он не одобрял, сел в коляску и выехал из Леташевки в пяти верстах позади Тарутина к тому месту, где должны были быть собраны наступающие колонны. Кутузов ехал, засыпая и просыпаясь, и прислушиваясь, нет ли справа выстрелов, не начиналось ли дело. Но все еще было тихо. Только начинался рассвет сырого и пасмурного осеннего дня. Подъезжая к Тарутину, Кутузов заметил кавалеристов, верших на водопой лошадей через дорогу, по которой ехала коляска. Кутузов присмотрелся к ним, остановил коляску и спросил, какого полка. Кавалеристы были из той колонны, которая должна была быть уже далеко впереди в засаде. Ошибка, может быть, подумал старый главнокомандующий. Но, проехав еще дальше, Кутузов увидал пехотные полки, ружья в козлах, солдат за кашей и с дровами в подштаниках. Позвали офицера. Офицер доложил, что никакого приказания о выступлении не было. — Как не... — начал Кутузов, но тотчас же замолчал и приказал позвать к себе старшего офицера. Вылезший из коляски, опустив голову и тяжело дыша, молча ожидая, ходил он взад и вперед. Когда явился потребованный офицер генерального штаба Эйхен, Кутузов... побагровел не от того, что этот офицер был виною ошибки, но от того, что он был достойный предмет для выражения гнева. И, трясясь, задыхаясь, старый человек, придя в то состояние бешенства, в которое он в состоянии был приходить, когда валялся по земле от гнева, он напустился на Эхина, угрожая руками и крича и ругаясь площадными словами. Другой подвернувшийся капитан Брозин Ни в чем не виноватый потерпел ту же участь. — Это что за каналья еще расстрелять, мерзавцев? — хрипло кричал он, махая руками и шатаясь. Он испытывал физическое страдание. Он, главнокомандующий, светлейший, которого все уверяют, что никто никогда не имел в России такой власти, как он, он поставлен в это положение, поднят насмех перед всей армией. Напрасно так хлопотал молиться об нынешнем дне, напрасно не спал ночи, все обдумывал, думал он о самом себе, Когда был мальчишкой-офицером, никто бы не смел так надсмеяться надо мной, а теперь он испытывал физическое страдание, как от телесного наказания, и не мог не выражать его гневными и страдальческими криками. Но скоро силы его ослабели, и он, оглядываясь, чувствуя, что он много наговорил нехорошего, сел в коляску и молча уехал назад. Излившийся гнев уже не возвращался более, и Кутузов, слабо мигая глазами, выслушивал оправдания и слова защиты. Ермолов сам не являлся к нему до другого дня, и настояние Бениксена, Коновницына и Толя о том, чтобы тоже неудавшееся движение сделать на другой день. И Кутузов должен был опять согласиться.